Глава 53 Выходим из покоев, наряженные, припудренные, с шикарными прическами. Красота, да и только. Долго боролась с мыслью добавить побольше белил нам с Мелани на лица, а сверху, чтобы румянец сделали неестественный. Да барчебальд с Генрихом, дар речи от восторга потеряли. Но решила, что мое ребячество может вызвать лишние подозрения. Беатрис? У покоев нас встречает сам король. Разреши проводить тебя. Делаю Книксон. Разрешаю, кивая ему с улыбкой, подставляя локоть, другой рукой цепляюсь за ладонь Мел. Вы обе чудесно выглядите, словно воздушные зефирки с розовой помадкой. Да вы поэт, ваше величество, вежливо замечаю. Дурацкое платье в оборках и рюшах имеет только один плюс: есть куда спрятать мешок с деньгами. Прикрепляли мы его с Мелани в дамской комнате, чтобы швея или служанка не увидели. Надеюсь, получилось надежно. Генрих ведет нас в малый зал для проведения торжеств. То ли большого мы недостойны, то ли людей собрал немного. Примечательно будет увидеть кого-то из моей дальней родни, что очень жаждало наследовать поместье Нотинг. Да и на родственников Белесова любопытно взглянуть. Но все, оказывается, гораздо прозаичнее. На приеме нет ни одного знакомого мне лица. «Беатрис, приветствую!» – кивает Арчибальд и забирает молокоток у короля. «Позволите?» «Конечно!» – отвечаю с искусственной улыбкой, по-прежнему разглядывая зал. «Скажите, а ваши родные здесь присутствуют? Было бы неплохо с ними познакомиться». «Нет, никого нет!» Иногда граф разговаривает так, словно топором рубит. Коротко, отрывисто, строго по делу. «Они вам не будут докучать, я давно ни с кем не общаюсь». Очень исчерпывающее объяснение, только разжигает во мне интерес. Почему не общается? Что, по его мнению, докучать? Ясно. Я не задаю вопросы. Сдерживаюсь. Далее Генрих водит нас по залу, представляя тем, кому считает нужным. Складывается впечатление, что и такая же пешка в руках монарха, как и я. Только его, мне кажется, все устраивает. Предпочитаю не копаться мысленно во внутреннем мире Арчибальда. Сейчас нужно не проворонить момент. Мигель ориентировал на час после начала приема. Искренне надеюсь, что до этого не успеют провести обряд скрепления жениха и невесты магией. Хоть подобный способ помолвки давно не популярен среди простого народа, но о нем помнят, да и с короля останется подстраховаться. Ему помолвки на словах может быть мало. Одна надежда на то, что он выставляет себя перед подданными, идущим в ногу со временем. Эдакий политик-либерал. Мнимый, естественно, двойные стандарты никто не отменял. Но здесь столько народа, надеюсь, Генрих не захочет, чтобы они решили, что их король с большинством не на одной волне. Да и свадьба в планах всего через неделю. Наверняка его величество считает, что я никуда не денусь и не передумаю. Элементарно времени не будет. К счастью, водить, знакомить нас с людьми Генриху вскоре надоедает. А потом и оставляет нас с Мелани одних. «Беатрис, вы не будете против, если я отлучусь ненадолго?» – спрашивает вежливо Белесый. «Есть пара вопросов по службе, которые нужно срочно уладить». «Да, уходите и не возвращайтесь». «Конечно, граф, я все понимаю». Отвечаю ему со сдержанной улыбкой, искренне надеясь, что глаза не слишком сияют от радости. Провожаю довольным взглядом Арчибальда и не сразу замечаю, что Мэл тянет меня за руку. «Беатрис, ну когда уже?» Она громко шепчет. «Скоро, и давай не будем разговаривать об этом». «Хорошо». Кивает понятливая Мелани. «У меня не ребенок, а умница. И как это я такую обратно в приют отдам? Нет уж, пускай всякие белёсые уходят». Всего минут через пятнадцать замечаю служанку, которая забирала наши вещи из покоев. Мы встречаемся взглядом друг с другом, и она кивает. «Пора. Следующий акт нашей пьесы вот-вот начнется. Но не тут-то было. Двери малого зала резко распахиваются, демонстрируя троицу, которую я никак не ожидала здесь увидеть. Более того, они не могут быть вместе.